Его предположение оправдалось на все сто процентов. Стоило ему открыть кран в ванной, как оттуда хлынула тугая, темная струя литного эльфийского вина, как минимум столетней выдержки. — Вот сволочи! — восхитился юноша, наполнил кувшин и понес водичку друзьям. Те уже откатились от окошек и дрожащими руками вытирали рты, чистыми батистовыми платочками. — Не хотите освежиться? — Нет, — шарахнулась от него его команда. — А зря. Хорошая вода. Пахнет вкусно. Стив поднес кувшин к губам. — Шеф, ты что делаешь? — завопила его команда. — Не пей, оно отравлено. Оссель ринулся отнимать у юноши кувшин. — Шеф, да мы помрем, хоть ты и останешься. надо ж кому-то заказ выполнить а так это вино догадался стив вино начала сдаваться его команда мы ж не знали шеф нам мы же со всей душой надеюсь это поможет усвоить вам одну простую причину усмехнулся стив на чужой каравай рта не разживай с этими словами он сделал длинный глоток из кувшина который осёл у него не успел отнять. Так это ты ты что нас обманул? Не обманул. Я дал два мареки урока. Во-первых, вреда много пить, а во-вторых, если пьёшь неизвестно что, можно нарваться на неприятности. Стип сделал ещё один глоток из кувшина. А вы знаете, господа, ваша детская выходка натолкнула меня на одну идею. Первоначальный план мы, пожалуй, слегка подкорректируем. Кстати, сколько вы в ёмкости для воды вина вбухали? Пять бочек, с удружённым вздохнул кот. Это прекрасно. Пододвигайтесь сюда и слушайте внимательно. Говорить буду тихо, чтобы нас не подслушали. Пять голов послушно склонились над столом, и Стив что-то азартное им зашептал. Как только он закончил, Кот взвился чуть не до потолка. — Шеф, да я тебя расцелую. Такое задание, да мы, да со всей душой. А девушка тоже в этом участвует. Кот, словно ненароком, якобы подружески, погладил коленку соседки. — Вообще-то это не девушка. — Что? Я не девушка? — взвелась красавица. «Э, — В смысле, это наша Петри. — Да. поспешил отойти Стив. Петька, сволочь, предупреждать же надо. Кот отдёрнул руку и безглибо вытер её о скатерть. Так, тихо, прикрикнул на них Стив. Разминка окончена. Запоминайте. Как только выедем за пределы нашего баронства, ко мне обращаться только официально. Барон фон Эльштейн или ваше сиятельство. — Ни в коем разе не Стив, а тем более красавчик Стив. В исключительных случаях можете называть меня шефом. Все ясно? — Так точно, — дружно гаркнула его команда. Друзья поняли, что прощены, сели ослепительными улыбками и были готовы к новым свершениям. Шикарный экипаж баронессы предоставлял практически все необходимые удобства пассажирам, А потом делал остановки только для смены лошадей. Тем не менее, на третий день пути команда Стива взбунтовалась. "Шеф, ну сколько можно? Да хоть ноги размять чуток. Тоска зелёная". Около заповедного крана в ванной комнате по приказу Стива теперь дежурил бородатый гном с огромным топором. И все попытки друзей его подкупить успеха не имели. Возможно именно поэтому протрезвевшая команда Стива начала беситься от скуки. Уговорили в ближайшем городке разомнёмся в каком-нибудь трактире. Дал добро Стив, которого дорожная скука тоже достала. Бунт не поддерживал только Сабкар. Он, как истинный профессионал, даже пытался отговорить Стива от этого неразумного шага. Шеф, он следующий город Мабадан. Там столько тремя, рядом рудники, каторга, беглых пропасть, проститутки, цыгане. Такое тоже прекрасно. Радовался вот, не так давно в приличном обществе не возвращался. Сапкар отмахнулся от веришки. Не вообще, шеф. Твой план может быть и гениальный, я не понимаю. Какая мы тут из работы по пьянке. Помнится, ты просил поделиться с тобой секретами мастерства. Но оживился Сабкар, вытаскивая записную книжку и схватился за перо. Записывай, Жанэр, если пьянка мешает работе, Сабкар торопливо заскрепил пером. Надо их к чёртовой матери бросать. Чего? Пьянку? На работу? Команда Стива дружно заражала, а Сапкар со злостью сломал перо. «Не, ну ты опять издеваешься, шеф. То у тебя пьянка мешает работе, то работа пьянки. Я тебя совсем не понимаю». «И это прекрасно. Если, да, ты такой профессионал, как ты, запутался, то враги тем более ни черта не поймут». «Но запомните главное». Строго обвёл взглядом штив свою команду. Как только дойдёт до дела, пить поменьше, а всем другим наливать побольше и уши уши торчком держать. К Мобадану подъехали уже затемно. Так и Паштив распорядился оставить в лесу под охраной эльфов и гномов. Петри, во избежание сексуальных домогательств местных аборигенов, тоже ставили на их попечение. «Нам надо решить ряд проблем по-тихому, не привлекая к себе особого внимания», пояснил Стив, возмущенный красавица. «С тобой это не получится». «Какие еще проблемы?» Сердито наседала на него Петри. «Нет никаких проблем, которые я не решила бы с помощью ножа». Девица полезла под юбки за своим оружием. Стив, недолгодума, схватил ее в охапку и затолкал обратно в карету. — Чтобы она оттуда не ногой, — строго сказал он эльфам, — головой отвечаете. — Будет исполнено ваше сиятельство. Эльфы окружили экипаж со всех сторон, перекрыв все входы и выходы.